Глава третья. Меры против заразных болезней как средство продления жизни. Предохранительные меры против сифилиса. Попытки приготовления сывороток с целью укрепления благородных элементов организма. Инфекционные болезни, повторяющиеся в течение жизни, несомненно, способствуют сокращению человеческого существования. Замечено, что большинство столетних старцев бывали здоровы в течение всей своей жизни. Среди заразных болезней сифилис занимает первое место. Хотя он редко смертелен сам по себе, но предрасполагает организм к другим болезням, среди которых встречаются особенно пагубные для старцев болезни сердца и сосудов, между прочим, грудная жаба и аневризма аорты и некоторые злокачественные опухоли, особенно рак языка и ротовой полости. Следовательно, вполне естественно, что для продления жизни необходимо избежать заражения сифилисом. С этой целью следует, возможно, распространять медицинские сведения о венерических болезнях. Для этого нужно преодолеть столь укоренившийся предрассудок скрывать все, что касается половой жизни. Серьезное воспитание должно, наоборот, делать по возможности общедоступным все, что способно предохранить людей от столь страшного бича, каким является сифилис. Поставив изучение этой болезни на экспериментальную почву, наука установила ряд данных, могущих принести большую и несомненную пользу. Один из знаменитейших современных венерологов, Нейсер в Бреславле, следующим образом высказался по этому вопросу. «Это наш долг, как врачей, — сказал он на конгрессе в Берне в 1906 году, — советовать усиленным образом употребление во всех случаях, которые могут повести к заражению, 30 коломельную мазь, испытанную Мечниковым и РУ. Нужно надеяться, что, следуя этому совету, Грядущие поколения будут свидетелями значительного уменьшения случаев сифилиса. В последнее время найдены еще новые предохранительные средства против сифилиса. Это мышьяковистая соль, известная под названием сальварсана. Впрыснутая под кожу в количестве одного грамма, разделенного на два раза, она препятствует развитию сифилиса даже через неделю после проникновения заразы. Ввиду этого некоторые ученые задумали даже втирать в кожу мазь с сальварсаном. Последнее имеет то преимущество, что действует дольше, чем коломельная мазь. Но недостаток ее заключается в большой непрочности препарата. Как бы то ни было, наука уже выработала способ предохранения от сифилиса. Некоторые врачи, подобно Нейсеру, рекомендуют его своим пациентам. К сожалению, есть еще немало врачей, особенно среди специалистов по венерическим болезням, которые находят возможным всячески тормозить распространение предохранительных средств против одного из самых ужасных бичей человеческого рода. Сифилис очень важная, но, конечно, не единственная причина, которая столь укорачивает человеческую жизнь. Очень многие люди, никогда не имевшие этой болезни, тем не менее умирали преждевременно. Продолжительность человеческой жизни до появления сифилиса в Европе нам неизвестна. Но она, конечно, не очень многим отличалась от настоящей. Поэтому следует избегать и других заразных болезней, помимо сифилиса. Предохранение от этих болезней все более облегчается по мере успехов современной медицины. Пока трудно еще избегнуть такой инфекционной болезни, как воспаление легких, которым всего чаще заболевают старики. Так все сыворотки, приготовленные против пневмонии, до сих пор очень мало действительны. Тем не менее, мы не имеем никакого права отчаиваться в возможности отыскивания более пригодного средства. Особенно трудно предохранить от столь распространенных в старческом возрасте болезней сердца, во многих случаях Мы недостаточно знакомы с причинами, вызывающими эти болезни, но мы и теперь имеем возможность избегать сердечных болезней, поскольку они зависят от инфекционных, принимая меры против последних. Так как в организме стариков ослабленные благородные элементы поедаются макрофагами, казалось бы, что разрушение и ослабление этих прожорливых клеток может способствовать продлению жизни. Но макрофаги необходимы в борьбе с заразными микробами, особенно с теми, которые вызывают хронические болезни, как туберкулез. Поэтому не следует повреждать их. Уместнее было бы искать средств, усиливающих благородные элементы, и сделать их вследствие этого менее подверженными поеданию макрофагами. В своей книге «Этюды о природе человека», глава 3. По поводу происхождения человека от обезьян, я коснулся вопроса о животных-сыворотках, растворяющих кровяные шарики животных чуждых видов. В современной биологии образовался целый отдел исследований об этих сыворотках и других подобных им, названных цитотоксическими, то есть такими, которые отравляют клеточные элементы органов. Кровь и кровяная сыворотка некоторых животных, впрыснутые в организм, действуют как яд, Примером этого могут служить угри и змеи, даже не ядовитые. Достаточно впрыснуть какому-нибудь млекопитающему, кролику, морской свинке, мыши, известную дозу змеиной крови, например, крови ужа, чтобы оно умерло через короткое время. Даже среди млекопитающих встречаются такие, кровь которых ядовита для других видов животных, хотя в гораздо меньшей степени, чем кровь змей. Собака отличается именно тем, что кровь ее способна отравить других млекопитающих. Наоборот, кровь и сыворотка овцы, козы и лошади, в общем, хорошо переносятся животными и человеком. Это одна из причин, почему пользуются этими животными, особенно лошадью, для приготовления сывороток, употребляемых в медицине. Но эти безвредные сыворотки – превращаются в яд, когда они взяты у животных, предварительно привитых кровью или органами другого вида животных. Так сыворотка овцы, привитой кровью кролика, становится ядовитой вследствие приобретенной способности растворять кровяные шарики кролика. Действуя как яд, на этого грызуна та же сыворотка остается безвредной для большинства других животных. Кровь кролика, привитая овце, сообщает последние новые свойства, которые обнаруживаются только по отношению к красным шарикам кролика. Здесь происходит нечто аналогичное тому, что наблюдается в сыворотках, употребляемых против инфекционных болезней. Впрыскивая лошадям дифтеритные бациллы и их продукты, получают антидифтеритную сыворотку, излечивающую дифтерит, но бессильную против столбняка и чумы. После того, как Борде открыл сыворотки, приобретающие способность растворять красные шарики других видов животных, начали приготовлять сходные сыворотки, действующие на различные другие элементы организма – белые шарики, семенные тела, почечные и нервные клетки и так далее. При этом было установлено, что нужно брать всегда определенное количество сывороток, чтобы они действовали как яд. Взятые в меньшей дозе, они производят обратные действия. Таким образом, сыворотка, взятая в большой дозе, растворяет красные шарики и уменьшает их число в крови, впрыснутая же в очень маленькой дозе, она, наоборот, увеличивает их число. Этот факт был вполне установлен контакузаном по отношению к кроликам, а безредкой и мною по отношению к человеку. Затем Белановский в Кронштадте подтвердил это лечение малокровных, маленькими количествами сыворотки. Он констатировал у них увеличение числа красных кровяных шариков и более красный цвет крови — гемоглобин. Позже Андре в Леоне очень основательно изучил этот вопрос. Он приготовлял сыворотку, прививая человеческую кровь животным, и испытывал ее действие на многих лицах, больных малокровием — которое развелось вследствие различных причин, у больных малокровие которых до тех пор не уменьшалось, Андре наблюдал после прививки маленьких доз сыворотки резкое увеличение количества красных кровяных шариков. Безредко получил увеличение белых кровяных шариков у лабораторных животных после впрыскивания им слабых доз сыворотки, сильные дозы которой действуют разрушительно на клетке. Эти факты представляют только частный случай того правила, что маленькие дозы яда вызывают усиленную деятельность чувствительных элементов, тогда как сильные дозы приводят их к ослаблению и смерти. Чтобы усилить деятельность сердца, в медицине с успехом употребляют маленькие дозы сердечных ядов, как, например, дигиталин. В промышленности для усиления дрожжей Их подвергают влиянию слабых доз веществ, втористой натрий, которые в больших количествах их убивают. Принимая во внимание все эти данные, мы имеем полное основание выставить положение, что для усиления благородных элементов нашего организма следовало бы подвергать их действию малых доз соответствующих цитотоксических сывороток. Но осуществление этого встречает много трудностей. Легко получить человеческую кровь для впрыскивания ее животным с целью приготовить сыворотку, увеличивающую количество красных кровяных шариков. И наоборот, чрезвычайно трудно получить человеческие органы достаточно свежими, чтобы пользоваться ими с практической целью. По закону, вскрытие разрешается только тогда, когда труп уже начинает разлагаться. Кроме того, органы часто бывают поражены, что мешает их употреблять. Даже в Париже, несмотря на его почти трехмиллионное население, только изредка находит подходящий случай для приготовления цитотоксических сывороток. Мы с доктором Венбергом в течение более чем трех лет собирали хорошо сохранившиеся человеческие органы и тем не менее все еще не могли добиться достаточно деятельных сывороток. Самый лучший материал, то есть наиболее нормальные органы, мы получали от новорожденных, умерших вследствие какой-либо случайности во время родов. Но эти случайности, вообще очень редкие, становятся еще реже благодаря успехам родовспомогательной техники. При этих условиях приходится долго ждать достижения какого-либо результата. В будущем, быть может, найдут способ облегчить эту трудную, но интересную задачу, Если так трудно приготовить какое-нибудь средство, усиливающее наши ослабленные благородные элементы, то, быть может, легче будет найти что-нибудь, способное мешать этому ослаблению, столь противоречащему нашему сильному желанию жить долго. Допускается, что наши ткани главным образом разрушаются продуктами микробов. В этом направлении нужно искать разрешение вопроса.